Глава шестая Подводя итог, можно сказать, что зуб, который вопиющим образом оказался в почтовом ящике, оказался молочным зубом бенни кутян По крайней мере, это то, во что я верю, ну или то, во что мне очень хотелось бы верить. Как по мне, стоит верить именно в такое развитие событий, чем предполагать, что есть похититель, который полоскогубцами вырвал зуб у девочки-заложницы. Конечно, наилучшим вариантом было бы то, что семья бенни не была семьёй, бегство из которой является единственной возможной перспективой. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Так гласит известная цитата, но даже если второе верно, с первым я ещё никогда не сталкивался. «Хм, похоже, ты весьма сведущ в вопросах, пятиклассниц, господин мой. но вот тебя не ожидала». У меня были смешанные чувства от того, что она придала огласке мой секрет. Однако поскольку между нами была незримая связь, я не привык получить комплименты от Шинобу. Другими словами, сбежала из дома, после чего у неё выпал молочный зуб, и она решила оставить его в почтовом ящике? А могло быть и наоборот. Возможно, у неё сначала выпал молочный зуб, и это послужило причиной её ухода из дома. Что же касается меня, то я так давно потерял свои молочные зубы, что уже и не помню этого. Я ж тогда ещё учился в начальной школе, в конце концов. Когда хига Тян услышала об истории с передним зубом, она, возможно, представила, как бенни испытала страшные мучения, может, не такие сильные, как вырванное сердце, Но сравнимые с отрубленным пальцем или вырванным глазным яблоком, любой бы так подумал. Но поскольку она учница начальной школы, всё может обстоять иначе. В около десятилетнем возрасте потеря молочных зубов является признаком здорового роста. Чем-то, что даже можно отпраздновать. Если взять за скобки, что слова «около десятилетний» не существует, в остальном теория не кажется невозможной. Но дело в том, что мы ничего не можем сказать по этому поводу. Несмотря на все те выводы, что можно сделать, исходя из нашей внешности, «Наш личный жизненный опыт маленьких девочек давно утерян во времени, так что это ровным счётом ничего не значит для нас троих». Подробно разжевала для меня Нонукитян. «Мы же о зубах говорим всё-таки». У неё выпал первый молочный зуб, и она почувствовала, что повзрослела, в результате чего решила сбежать из дома. Такой вывод обнадеживает, Точно так же, как и её сестра ушла из дома, как только ей исполнилось 18. «Может, она этому у сестры и научилась?» Возможно, она не могла дождаться восемнадцатилетия, поэтому решила понизить планку в сравнении с сестрой. Надиманишка, демонишка...» «Братишка-демон — сокращенно демонишка. Я слышала, что есть такая японская традиция. Верхние молочные зубы бросать на землю, а нижние — на крышу. Что за традиция такая? Бросать свои зубы в почтовый ящик? В каком направлении они в таком случае должны расти?» «Что ж, на твой вопрос я могу дать как минимум два ответа». «Поразительно. Братишка-демон умеет читать до двух». Лучше удивляйся тому, что я могу придумать сразу два ответа. Я продолжил. Итак, первый. Я прекрасно понимал, что у меня это не получится так же хорошо, как у Хигаса Тян, но всё же. Она могла растеряться и оставить свой зуб в почтовом ящике просто потому, что не знала, что с ним делать. В конце концов, это же её собственный зуб, поэтому она не решилась выбросить его в мусорное ведро. А что до традиции, о которой говорила ноки Тян, то я бы удивился, если дети в наши дни вообще не знают. Если её зуб выпал по дороге из школы домой и она сразу же приняла решение уйти из дома, то почтовый ящик выглядит хорошим компромиссом». «Компромиссом? Так значит, господин мой она просто молча ушла из дома?» — спросила Шинобу, скрестив руки на груди. Хоть она и была невольным участником, однако, похоже, она была по-своему заинтересована в разговоре. «Возможно, зуб и правда был обнаружен на вторую ночь после её исчезновения, но это ничего не говорит нам о том, когда он был в этот ящик положен. как -ка? Может, эти родители относились к почтовому ящику с таким же пренебрежением, как и к своему отпрыску? Отпрыску. Никогда прежде не слышал, чтобы она использовала это слово. Не надо менять манеру речи своего персонажа только потому, что это новый сезон. С другой стороны, она могла быть права. Даже если они и проверяли почту каждый день, маленький зуб в голову легко не заметить. Однако Шинобу, свой второй ответ я нахожу более вероятным. Возможно, когда Бенни заметила, что её родители не обращают внимания на её побег из дома, Она вернулась, чтобы сунуть свой зуб в почтовый ящик и тем самым спровоцировать их. «А, понимаемый господин, то есть инсценировка, как ты и говорил?» «Хм...» — произнесла Шинобу, словно прокручивая в голове предыдущий разговор. «Не то чтобы я вкладывал в это слово какой-то особый смысл, оно просто соскользнуло у меня с языка. Возможно, это всё подсознательное желание». Сказал умное слово, сам не зная зачем. «Идём дальше». Если правдив второй вариант, то мы, по крайней мере, можем сделать вывод, что она недалеко от дома. Но если правдив первой, то мы даже представления не имеем, как далеко от дома она может находиться. Если бы только всё оказалось так по-детски, как сбежать из дома, но не слишком далеко, чтобы иметь возможность следить, что там происходит, тогда наши поиски были бы намного проще. Конечно, в реальности могло быть множество других вариантов, помимо тех двух, что я упомянул. Один из наиболее вероятных – Бенни просто была похищена странным похитителем. Такой вариант исключать мы не можем. В то же время нам нельзя терять надежду, а наноту и надежда. Мы должны цепляться за надежду так же крепко, как за желание увидеть раздетых школьниц. В последнем предложении не было ни капли необходимости, мой господин. Не надо давать мне лишние поводы поиздеваться над тобой. Шуна бы остановила меня как мой партнёр. Она продолжила. Хорошо, пускай будет не отпрыск, буду называть её школьницей. Людские имена по-прежнему ускользают от меня. На самом деле это было не очень важно. Но это хотя бы не так громоздко, как жертвопохищение, которое учатся в пятом классе начальной школы. Просто называть её жертвой было бы слишком жёстко, поэтому это слово подразумевает под собой сценарий, которого хотелось бы избежать. Думаю, у меня нет никаких возражений против того, чтобы называть её школьницей, как и предложила Шинобу. Кроме того, это довольно распространённое слово. Хотя бы не запоминается очень хорошо, так уж устроен наш мозг. Верно. «Мы даже не знаем, как выглядит бы за кутян. Поэтому сходу, да... Поэтому сходу давать и странные прозвища было бы дурным тоном. Не можем же мы назвать её каким-нибудь излюбленным выражением братишки-демона, вроде транзисторной стройняшки?» В оригинале Нануки использует слово «транзистор слендер», вместо существующего «транзистор гламур». Это выражение было распространено в 50-е, и им называли миниатюрных красивых девушек. Его происхождение связано с появлением в Японии первых транзисторных радиоприёмников, которые были значительно меньше ламповых, и рекламными компаниями, в которых они назывались «маленькими и милыми». Боже, что это вообще за выражение такое? Транзисторная стройняшка. Разве она не обычная школьница с обычным телосложением? Но правда в том, что я понятия не имею, как выглядит Бенни-Кудзя-Кутян. Между нами было слишком уж много рук пожатий. Даже Хигасатян не располагала информацией о её внешности. Возможно, даже Метанон не в курсе. А если и в курсе, не исключено, что её информация может быть искажена. В этом и суть сломанного телефона. «Кажется, начинаю понимать, почему аратаги пришел пришёл сюда посреди ночи». «Я уже говорил, почему пришёл». «А ночью пришёл, потому что именно ночью с тобой проще всего встретиться. Ты же весь день где-то шляешься». «Ну да, я же богиня прогулок». «Нет, ты». «Ах, да, богиня потерявшихся детей». Произнесла Хачикудзи с ухмылкой. «Я являюсь экспертом, тому, как сбегать из дома...» И потому как не иметь возможности попасть домой. Другими словами, мой драгоценный опыт мог бы пригодиться в поиске Беникодзакутян, если она убежала из дома. Это именно то, что имел в виду Арагисан, более или менее. Хотя про драгоценный опыт я ничего не говорил. В худшем случае, конечно, нам придётся иметь дело с похитителем, но даже если это не так, ситуация всё равно ужасная. Пятиклассница, оставшаяся в одиночестве на несколько дней это не хорошо, я вам так скажу. Нам нужно как можно скорее найти и защитить её, если мы будем медлить, Это не приведёт ни к чему хорошему. «Разве, мой господин, если в деле замешан похититель, то мы можем уладеть дело старым добрым насилием, не так ли? Только если у нас не останется другого выхода. Хотя даже в таком случае я считаю, что эта работа лучше оставить полиции. Нехорошо, если я привыкну к такому способу решения проблем». «Привыкнешь?» — спросила она Учитывая, что я нахожусь под её пристальным наблюдением, мне нужно отвечать очень осторожно, подбирая слова. «Будь то вампир или бог...» одалживать чужие сверхъестественные силы, чтобы установить своё видение справедливости, вот к чему я боюсь пристраститься. Это будет не просто плохо, для меня это будет конец. Как говорил один специалист, Ошина Мама, «Если ты это сделаешь, то перестанешь быть человеком». Поэтому я должен искать не справедливость, а милосердие. Таков Путер Рагикайоми. Путер Рагикайоми, который стал студентом университета после бурной школьной жизни. Я смотрю, ты хорошо подумал, прежде чем в очередной раз бросаться с головы в омут, чтобы спасти ещё одну неизвестную тебе девушку, ещё одну транзисторную стройняшку, братишка-демон. Что ж, ладно, не буду пока тебя убивать. Погоди, что? У тебя есть разрешение убить меня в любой момент? Она на китян! Кроме того, завязывай уже называть ее транзисторной стройняшкой. Я не хочу, чтобы в конце концов оказалось, что я её спас, потому что она транзисторная стройняшка. Хотя буквально только что и цитировал Ошена, но не совсем, что он говорил, я согласен. Я не считаю, что люди спасают себя сами. Людей можно спасти, даже если не в пяти руку от вас. Именно для этого и стоит использовать сверхъестественные силы. Ты никогда не думаешь о последствиях, братишка-демон? Или лучше сказать, ты видишь не дальше собственного носа? Ананукитян как-то однажды сказала, что мне следует избегать слишком уж странных поступков, иначе это может пойти вразрез с сюжетом через четыре года. Но если так, то может не следовало описывать в книгах события, которые должны произойти через четыре года. Интересно. Это история про то, как я стал рок-звездой? Если спросить что-то вроде «Что ты выберешь? Получить 10 тысяч сегодня? Или 11 тысяч но завтра?», то братишка-демон относится к тем людям, что без колебаний ответят сегодня. Конечно, совсем не обязательно, что этот выбор неправильный. Интуитивно можно предположить, что более разумно было бы ответить завтра. А те, кто выбирает сегодня, просто нетерпеливы. Но поведенческая экономика считает иначе. Выбрав 11 тысяч йен завтра, ты можешь не улучшить своё положение, потому что никогда не знаешь, а будет ли у тебя вообще это завтра. Кукла-труп без какой-либо причины завела разговор о поведенческой экономике. Довольно пугающий разговор к слову. Даже если у тебя получится дожить до завтра, всегда есть вероятность, что тот, кто предлагал деньги, откажется от своих слов. Поэтому выбор взять деньги здесь и сейчас можно считать более практичным вариантом по сравнению с туманной перспективой получения денег завтра. Это может быть не так умно, но это обоснованно. В каком-то смысле это можно считать покупкой 24 часов за 1000 йен. И это, возвращаясь к нашей теме, означает, что я не считаю чем-то плохим желание бежать вперёд спасать людей. Не нужно задумываться о таких вопросах, как «Будет ли хорошо для маленькой транзисторной стройняшки, если я её спасу?» Или что-то в этом роде. Не думаю, что название транзисторной стройняшки транзисторной стройняшкой пойдёт на пользу транзисторной стройняшки. Но я понимаю, что она имела в виду. Но я всё равно не понял, почему он решил сказать это именно мне, Не такой уж я и безрассудный. Все мои поступки тщательно продуманы. Возможно, то, что я сейчас делаю, окажется бессмысленной тротой времени. Но у меня, к счастью, времени предостаточно. Я сейчас нахожусь в периоде моратория, известном как студенческая жизнь. Нет, это не всё. Может, я и спасаю людей, но я это делаю не бескорыстно, В отличие от Ханекавы. Или, возможно, именно это ей пришло в голову, когда она сделала то, что она сделала на весенних каникулах. Как бы то ни было, это Ханекава. Ханекава Цубаса, то есть...